Глава сороковая. Альбрахт стоял у высокого окна и пристально смотрел на большие белые камни, которыми был вымощен двор, и на зеленый мох, обрамлявший эти плиты. Изабелла сидела в большом кресле и перебирала четки. «Который час?» — спросила она, прервав свое набожное занятие. Эрцгерцог был так поглощен своими мыслями, что не слыхал слов жены, и она должна была повторить вопрос. «Право не знаю», — сказал он с одурелым видом человека, которого разбудили ото сна. «Однако...» «Да, герцогиня дала знать, что приедет в два часа». «Что такое с вами? Точно вы помешались?» «Я... ничего». Эрцгерцог покраснел до ушей и отвернулся, чтобы перекреститься, бормоча. Господи, удали из моих мыслей эту женщину. Изабелла казалась тр... трожей и торжественнее обыкновенного. — Я чувствую угрызение совести, — сказала она наконец, — которая говорит мне, что наше снисхождение преступно и что мы гневим Бога. Мнение отца Катона должно бы вас успокоить. Отец Катон иезуит и говорит двусмысленно. Он сказал, что мы можем без греха отпустить принцессу, но он не сказал, что мы можем возвратить ее. Чего мы можем совеститься, когда просьба о разводе будет подписана? Мы ее возвращаем отцу. Разве родительская власть не так же священна и достойна уважения, как власть мужа? Только бы во всем этом не скрывалась большого соблазна и безнравственности. Моя совесть говорит мне, что я напрасно послушалась ваших опасений. Я успела бы исправить эту заблудшую душу. Однако вы не могли продолжать этого заточения. Какого заточения? Эти слова удивляют меня. Поверьте, это если я отослала этих француженок, если я взялась за роль тюремщицы и не оставляла принцессы ни день, ни ночь, если поместила ее возле себя в комнате, в которую нельзя иначе входить, как через мою спальню, это потому, что всего можно было опасаться от этого нечестивого еретика. Только уединением и одиночеством надеялась я заставить несчастную женщину прозреть. Разве не раскрываются ее глаза? Сегодня утром она получила из Милана письмо от мужа. Она отказалась его прочесть и даже не распечатала. Альбрахт сделал движение, выражавшее ужас. Все это очень печально продолжала Изабелла. И я боюсь, что в тех руках, в которые попадет эта бедная душа, она окончательно погибнет. И я еще спрашиваю себя, не предписывает ли мне долг взять назад данное слово? — Нет, нет, сохрани Бог! — живостью сказал Альбрахт. — Стало быть, вы очень желаете, чтобы уехала принцесса. Поспешность какое вы вдруг решились исполнить просьбу канитабля, когда прежде так долго не соглашались, удивляет меня? Альбрехт вспыхнул. Но если сама принцесса желает развода, нет причины. Уж не влюбились ли вы в принцессу? Волнение Альбрехта было так велико, что когда он услышал этот вопрос, что он чуть не грохнулся на пол, он оставался неподвижен и что-то пролепетал. «Не смущайтесь», сказала Изабелла с иронической улыбкой. «Видя вашу внезапную поспешность, я думала, что вы находите в присутствии принцессы опасность, которую хотите отдалить». «Опасность, именно». «Как?» «Так, стало быть, я права». «Нет, я хочу сказать, объяснитесь». «То есть...» Эрцгерцог до того оторопел, что не мог придумать слова, мысли. К счастью для него пробили часы. Он бросился на колени перед своим аналоем и призвал к себе на помощь всех святых, между тем, как Изабелла читала в полголоса молитву. Молитва была длинная, и это позволило Альбрахту опомниться, Разговор опять начался, когда Паш пришел доложить, что в карете французского посланника приехала герцогиня Ангулемская. Альбрахт мысленно прочел благодарственную молитву небу, которая так, кстати, привело старую герцогину. Условились, что ни один свидетель не будет присутствовать при свидании. Герцогиня Ангулемская Приехала только с французским посланником, который должен был отправить в Париж просьбу о разводе. Поручение, исполняемое герцогиней Ангулемской, придало ей величие. Она держала себя, как олимпийское божество, в костюме, сшитом по последней моде времени, предшествовавшего Лиге. Она приблизилась с достоинством приличном дочери Генриха II, и начались бесконечные реверансы. Они не кончились бы долго, если бы не вошла принцесса Канде, которую привели к эрцгерцогини Увидев старую герцогиню, принцесса вдруг забыла церемониал, громко вскрикнула и подбежала обнять свою тетушку, заливаясь слезами. Герцогиня была не менее взволнована. Она произносила среди рыданий прерывистые фразы. «Несчастное дитя! Ты будешь освобождена, бедная жертва! Я приехала увести тебя отсюда! Ты будешь королевой!» Король сказал мне это. Когда прошло первое волнение, посланник выступил вперед и прочел просьбу о разводе, написанную в Париже, президентом Жаненом. В просьбе принцесса ссылалась на несовершившийся в действительности брак, на дурное обращение принца с женой. Просьба была непомерно длинная, и в ней рассказывалась со всеми подробностями история этого печального союза от первого дня свадьбы, когда принц нанес жене первое оскорбление до той последней ночи, когда Канде разгласил весть по всему городу о своем мнимом несчастье и оскорбил жену публичным обвинением. По окончании чтения посланник подал письмо принцессе. «Угодно вашему высочеству подписать эту просьбу?» Принцесса, бледная как мрамор, взяла перо и рукой, дрожавшей от волнения, подписала. «Благодарю тебя, Боже!» — закричала герцогиня Ангулемская в порыве душевного излияния и задыхаясь от волнения. «Вот конец всех наших несчастий!» Она прижала племянницу к своему сердцу так крепко, что чуть не задушила ее. Изабелла присутствовала при этой сцене неподвижно и бесстрастно, не говоря ни слова. Ее лицо выражение которого было строже обыкновенного, выражало неудовольствие и нетерпение. Альбрехт упорно смотрел на потолок. Время от времени глаза его, уступая непреодолимому увлечению, устремлялись на принцессу. Он каждый раз краснел и с ужасом смотрел на свой аналой. Принцесса Канде подошла к эрцгерцогине, которая не трогалась с места. Мы расстаёмся. Может быть, мое пребывание здесь возбудило несколько раз неприятную огласку. Слава Богу, надзор, который предписывал мне долг, не позволил. Я знаю, что вы строго осуждали мое поведение. Я сожалела, что вы слушались гнусных советов, побуждавших вас забывать супружеские обязанности». Вы слышали, когда читали эту просьбу? Спрашивали ли вы себя, как я страдала, наивный и любящий ребенок, отданный человеку без сердца, который с первого часа нашего союза только подозревал и оскорблял меня? Я знаю, что поведение вашего мужа не всегда было. Да, я знаю, что я виновата. Будучи замужем, вспоминала, что король Генрих проявлял ко мне чувства, о которых мне следовало забыть. Да, я виновна в том, что призналась ему, но я беру Бога в свидетели, что моя привязанность к королю всегда была чиста и что я никогда не думала жертвовать ему моей честью. Я считала бы даже привязанность мою оскверненной, если бы предположила, что король мог потребовать от меня этого». Изабелла слушала, вытаращив глаза от удивления. «Ах, если бы вы видели его, как видела я, брошенным близкими, одного, находящего около себя и даже в домашней жизни только врагов, иностранцев, составляющих заговор против его славы, против славы Франции, которые осмеливаются открыто составлять заговоры против его жизни». Герцогиня Ангулемская одобрительно качала головой и махала руками. — Я рожденная Монмаранси, — гордо продолжала принцесса. — У меня перед глазами были всегда примеры чести и благородства. Меня научили питать к особе короля благоговение. И вдруг я вижу, что мой муж, человек, заставлявший меня терпеть невыносимые страдания, Изменяет своему долгу француза и принца крови, поступает неблагодарно с достославным королем, которому он обязан всем, званием, состоянием, что он составляет против него заговор и для того, чтобы похитить у него престол, обращается за помощью к иностранцам. Если я изменила долгу жены, приняв сторону короля против мужа, я уверена, что исполнила свой долг, как француженка и манмаранса. В этих словах было столько гордости, столько восторженности, что эрцгерцогиня, сначала слушавшая их с притворным равнодушием, наконец выказала волнение. Альбрехт искал в Аналуе убежище против своих греховных мыслей, с которыми вел ожесточенную борьбу. Герцогиня Ангулемская рыдала. Принцесса, несколько успокоившись, продолжала. Я старалась избавиться от оскорбительного заточения, в котором держали меня. Я старалась возвратить свободу, в которой отказывали даже просьбам моего отца. Это может быть проступок, но и его мне нечего стыдиться, потому что, повторяю, Если я и могла казаться виновной, то никогда не изменяла чести. Да, весь мой грех ограничивался мечтою, которая отдавала мне вместо Марии Медичи французский престол и которая позволяла мне посвятить престарелому королю и его славе всю мою любовь и преданность. Вы видите, что эта мечта не очень была преступна, и через полгода она осуществится» торжеством вскричала герцогиня Ангулемская. Через полгода, машинально повторила Изабелла, которую эта сцена ошеломила, а последние признания привели в крайнее изумление. Наступило продолжительное молчание. Его прервала принцесса. — Извините, что я раскрыла вам свое сердце, но мне не хотелось, чтобы вы могли сохранить обо мне неблагоприятное мнение, которого я не заслуживаю». Изабелла, по-видимому, хотела уклониться от всякого объяснения, потому что тотчас изменила тему разговора. «Один Бог — судья наших поступков. Я грешница, и не мне приличествует произносить суждения о деяниях ближних. Я обещала принцу Канде оставить вас здесь до да его возвращения. Но когда подается просьба о разводе, я не могу отказать вашему отцу вправе взять вас к себе. Оскорбленная надменным тоном Изабеллы, герцогиня Ангулемская прибавила тоном еще более торжественным. Сегодня же вечером я увезу ее. Куда? К коннитаблю Монмаранси к ее отцу в Шентилье. Да хранит ее Господь от всяких козней. Вошел Паш с запечатанным конвертом. — Что такое? Я запретила входить сюда! — сказала Изабелла. — Ваше Высочество, курьер от посланника из Парижа. Ему приказано вручить эту депешу немедленно. Подайте эрцгерцогу. Пока Альбрехт читал, Принцесса Канде рассеянно смотрела в отворенное окно на аллее парка. — Свободно, наконец, свободно, сказала она вполголоса. Я увижу его, я посвящу себя его счастью, его славе. — И скоро будешь французской королевой, — прибавила в полголоса герцогиня Ангулемская. К ним подошел Альбрехт, он был очень бледен. «Вот», — сказал он дрожащим голосом, — «депеша, которую Пекиус, наш посланник, прислал ко мне из Парижа». Он стал читать. Сегодня, в пятницу, 14-го, в четыре часа вечера, король, ехавший в карете, был убит на углу улицы Ферранри отчаянным злодеем Франсуа Равальяком, уроженцем Ангулема. Принцесса вскрикнула. Она оставалась несколько секунд неподвижно, с диким выражением в глазах, а потом упала с тяжестью статуи. Бросились к ней на помощь. Одна Изабелла не пошевелилась. Она набожно перекрестилась. Богу было неугодно, сказала она торжественным тоном, допустить такой соблазн. Эпилог. Марии Медичи и Кончини управляли Францией. Когда принц Канде поспешил вернуться в Париж, думая воспользоваться своей долей в пиршестве, все итальянцы отстранились от него. Он принялся составлять заговор против регенши с гизами и лотарингцами. Принцесса в это время жила в Шантильи. Говорили, что она в отчаянии и те, кто видел ее, с трудом находили следы ее великолепной красоты. Супругов старались примирить. Канде, который после смерти короля не мог иметь никаких опасений и желал сохранить в придворных интригах связи фамилии Монмаранси, решился сделать первый шаг. Принцесса приняла это с презрительным равнодушием. Канде воспользовался ее молчанием, приехал в шантильи и остался там. О разводе не было более и речи, а прошло только четыре месяца после того, как нож Равальяка положил конец последней любви Генриха IV. Конец книги читала Людмила Седых.